Глава 9. За свою жизнь Мариан Дуглас встречала немало привлекательных мужчин. На приёмы, куда её вывозили, съезжались симпатичные, хорошо воспитанные, одетые по последней моде джентльмены, которые прекрасно танцевали и легко поддерживали беседу. В труппе театра Royal, куда она позже попала, служили красивые и талантливые актёры, на которых мэри взирала с восхищением и некоторой опаской. Но к счастью для неё слова мистера Росса и неусыпный присмотр миссис Спрингс ограждали девушку от попыток сблизиться с ней. Даже на корабле она обрела друга, милого и галантного Чарльза Пламера, а сегодня сумела очаровать молодого штурмана, чья обаятельная улыбка радовала её глаза. Да и капитан Айвар, несмотря на странности поведения, вызывал у Мэри самую искреннюю симпатию. На фоне этих великолепных мужчин Стей Нордвуд выглядел непривлекательно, даже отталкивающе. Но Мариня ощущала не брезгливость и не сочувствие, напротив, её непонятным образом влекло к этому человеку, тянуло заговорить с ним, хотелось поймать его взгляд. И невероятно, но это так взять его за руку. В глубине души она разделяла его печаль, усталость и даже сильную жажду. Но всё, что могла сейчас сделать, это повернуться к капитану и попросить: "Пожалуйста, сэр, Дать ему воды. Разве вы не видите, как ему плохо? Марина действовала, что, услышав её голос, мистер Норвуд посмотрит на неё, они встретятся взглядами, и тогда быть может произойдёт что-то ещё невероятно важное. Но он не посмотрел. Джонс, виляя Роберт помощнику судового врача, передай Хасле, чтобы прислал сюда плотника. Нужно снять цепь и принеси мистеру Норвуду воды и чистое полотенце. Он ещё раз внимательно оглядел бывшего пленника и в полголоса уточнил. «Стейн, вы уверены, что сможете заниматься ранеными? Мне кажется, вам самому необходимо отдохнуть». «Отдых подождёт», — без всякого выражения ответил мужчина. «А ваши люди нет». «Не беспокойтесь, сэр. Уже то, что я нахожусь на фрегате Его Величества, придаёт мне сил». «Я справлюсь». Роберт коротко кивнул. «Очередь дошла до штурмана». Но прежде чем что-либо ему приказать, капитан развернулся и направился к вальжборту. Несмотря на усилившуюся качку, Кейт успела дойти до ближайшего проёма и теперь с любопытством разглядывала трофейный корабль и суетящихся на нём матросов. Роберт подошёл к ней, ни слова не говоря, схватил её за руку чуть выше локтя и потащил за собой назад. "Что вы себе позволяете?" возмутилась девушка, безуспешно пытаясь сопротивляться. «Отпустите! Вы делаете мне больно!» «Не лгите!» — усмехнулся он, даже не думая сбавлять шаг. «Я вас едва касаюсь». «Вы не смеете так со мной обращаться!» — выкрикнула она. «Смею!» — бросил через плечо капитан. «Это мой корабль, и здесь командую я». «О, Нил!» — громко обратился он к штурману и подтолкнул к нему Кейт. «Отведите обеих мисс в их каюту, и если они попытаются выйти, заприте на ключ!» А потом займитесь остальными пассажирами Valiant'а. Пока не начался настоящий шторм, нужно покинуть это место и двигаться в сторону Бермудских островов. Эйден посмотрел на разъярённую мисс МакКейн, на её паникшую компаньёнку, еле слышно вздохнул и ответил, как полагалось. Слушаюсь, сэр. Кейт переполняли негодование и обида. Спускаясь по трапу, она споткнулась, едва не упала, и это только добавило ей злости. Но когда она взглянула на подругу, её возмущение мгновенно исчезло, сменившись нарастающим беспокойством. Мэри была на грани истерики. Она держалась ровно до тех пор, пока Унил не привёл их в маленькую каюту, ещё менее удобную, чем на пакетботе. Увидев низкий потолок, две узкие койки и парусиновый умывальник, девушка опустилась на пол и разрыдалась. Марьон, кит бросился её поднимать. Что с тобой? А задаченный штурман топтался в дверях. Он понятия не имел, что могло так расстроить ещё недавно спокойную юную мисс. Всё хорошо, милые дамы, бормотал он. Всё хорошо. Мэри удалось усадить на койку, но она тут же упала лицом в подушку и зарыдала ещё горше. Кэтрин растерянно взглянула на Эйдана. Могу я чем-то помочь? тут же спросил он. Мистер Онил, думаю, это последствия сильного испуга, сказала Кейт. Во время боя, когда та всюду стреляли, нам было очень страшно. Марион едва могла говорить, а сейчас напряжение отпустило её. Прошу прощения за то, что вам приходится всё это наблюдать, но Что вы? возразил он. Не извиняйтесь, могу представить, какое испытание выпало на вашу долю. Бывает даже у крепких мужчин не выдерживают нервы. Он задумался, а потом предложил: Мис Маккейн, есть одно проверенное средство, которое быстро успокоит Мис Олис. Если позволите, я принесу. Несите не колеблясь согласилась Кейт. Проверенным средством оказался неразбавленный Брэнди, от одного запаха которого начиналось щипать в носу. Крошечный глоток заставил Мэри раскашляться и тут же забыть про слезы. Но для верности штурман заставил ее отхлебнуть еще. «Вот увидите, мисс, вам сразу же станет легче», — уговаривал он, и Мэри в конце концов подчинилась. Отвратительный вкус быстро исчез, и, По горлу вниз покатилось приятное расслабляющее тепло. Через пару минут дрожь стихла, и холодные руки девушки начали согреваться. Кейт обняла её, стала утешать. Симпатичный ирландец тоже что-то говорил, но Ари не понимала, что именно. А потом, неожиданно, провалилась в какое-то странное забытье, как две капли воды похожее на реальность. Она стояла посреди огромного зала с колоннами, украшенными золотыми капителями и искусной резьбой. На натёртом до блеска паркете, в котором отражались блики свечей, оркестр играл чудесную мелодию, невыносимо хотелось танцевать. Но, посмотрев по сторонам, Мэри с изумлением поняла, что в этом зале она находится совершенно одна. Девушка растерялась и вдруг услышала шаги за спиной. Музыка изменилась, голоса скрипок и флейт стали волнующими, тревожными, и сердце Мэри забилось чаще в каком-то странном предчувствии. Она обернулась и увидела высокого светловолосого мужчину, который неотрывно смотрел на неё. Их взгляды встретились, и в пронзительной зелени его глаз она разглядела своё отражение. Это было так знакомо, как будто случалось множество раз, только в другом мире, в другой жизни. Потанцуйте со мной, попросила она и протянула ему руку. Но незнакомец не принял её. "Кто вы?" спросила Мэри. "Мне кажется, я вас знаю." Он покачал головой. Мелодия оборвалась, одна за другой свечи в зале начали гаснуть. Со всех сторон и из -за всех углов к ним потянулись тени. "Прошу, назови своё имя", взмолилась девушка, понимая, что их вот-вот окутает непроглядная тьма. Ветер, который раздует пламя, услышала она в ответ. Будущее, утраченное в прошлом, тайна, которую предстоит разгадать. Благодарю вас, не тронил шёпотом сказала Кейт, поправляя подушку под головой Мэри. Кажется, она спит. Я посижу рядом на всякий случай, а вы идите. Она слабо улыбнулась. У вас и без того хватает забот. Когда молодой шторм откланялся, Кейт закрыла за ним дверь, сняла с Мэри туфли и укрыла девушку своей шалью. Корабль раскачивался, но не сильно больше, чем качка, держаться на ногах не позволяли усталость и какая-то опустошенность. Кейт распустила прическу, сняла верхнюю одежду и забралась под тонкое колючее одеяло. Где-то снаружи вздымались и опадали волны, мерно вздыхал потревоженный океан. Она вспомнила о дяде, который наверняка переживал за нее, о матери, которую еще не скоро увидит, потом об отце, которого не увидит уже никогда, а следом почему-то о Роберте, в котором так сильно ошиблась. И подумала, что лучше всего для неё будет просто пережить этот день. Отдохнуть, дождаться рассвета и, оставив все неприятности в прошлом, на борту призрака вернуться в прежнюю спокойную жизнь на Валиант. «Валиант тонет, сэр», — уверенно доложил Хастли. Столкновение с Рифом всё же не обошлось без последствий. Во время боя в грузовом трюме открылась течь, Плотники говорят, что заделать её не удастся. Нужно спасать грузы и выводить людей. Меньше чем через час, сэр, корабль погибнет. Роберт Хмура оглядел сажканцев, торчащие останки мачт пакедбота. Вален сам в самом деле заметно просел в воде, и поднявшиеся волны то и дело захлёстывали палубу. Переносите, что успеете, Вилелон. Приготовьте в кубрике места для команды и отдельную каюту для капитана. Что происходит на трофейном фрегате? Боцман задумчиво постучал пальцем по трубке и выпустил в сторону облако дыма. "Верно говоря, Цэр, бывших пиратов не бывает, они быстро навели там свои порядки. Но и бывших капитанов тоже. Хупер держит всю эту банду железной хваткой. Кому-то уже самолично начистил рыло, если не ошибаюсь, за мародёрство. Вот и славно", отозвался Роберт. "Присматривай за ним Хасли и доложи, когда закончите с Валентом". После того как Боцман ушёл, он ещё некоторое время оставался на шканцах, с наслаждением подставляя лицо сильным порывам ветра. Жизнь, как и ветер, испытывала его на прочность, нанося удар за ударом, но он всегда ощущал себя способным выдержать всё что угодно и встретить любые невзгоды с высоко поднятой головой. В этом был весь Роберт Тайвор: невозмутимый, отважный и решительный и океан еще не рождал такой бури, которая могла бы его сокрушить. Впрочем, память с усмешкой подсказала, как накануне он, чувствуя себя шхуной с сорванными парусами, топил печаль в стакане с вином, а после, будучи отвратительно нетрезвым, писал всякие глупости в судовой журнал. Хвала Господу вовремя подоспел доктор Мин со своим чудодейственным зельем и заметно ослабил ущерб, нанесенный его душе ураганом по имени Кэтрин. Вспомнив о докторе, капитан спустился на нижнюю палубу, где развернули лазарет и куда перенесли всех пострадавших, нуждавшихся в срочной помощи. Подходить близко к завешаному кусками парусины столу Роберт не рискнул и остановился у первых же коек, вытащенных из боттолерки и временно вытеснивших сундуки моряков. Те из раненых, кто был в сознании, поприветствовали его. Услышав их хриплые голоса, доктор Мин вышел навстречу капитану, вытирая измазанные в крови ладони а фартук. Много мешков придётся сшить. Умерших во время плавания зашивали в парусиновые мешки и бросали в море, спросил Роберт, глядя на него сверху вниз. Как и многие выходцы из Восточной Азии, судовой врач был невысок. Доктор Мин ответил не сразу, словно вынырнув из глубокой задумчивости. Тем, кто побывал у меня на столе, ни одного капитана. Благодарение небесам, здесь никто не умер. Хвала Господу и вашему мению Менчен. Как там новый помощник мистер Норвуд справляется? С гад пожилого азиата стал серьёзным. Хорош, и доктор, сдержанно похвалил он. Чёткие руки, доброе сердце, благородная кровь. Даже мне есть чему у него поучиться. Вот как? Любопытно. Роберт прищурился, помолчал, а потом попросил: Доктор Мин, когда закончите с ранеными, Проводите мистера Норвуда ко мне на шканце. Я хочу с ним поговорить. В дверь постучали. Кейт подняла голову, и с удивлением выяснилось, что, оказывается, её размышления плавно перетекли в сон. Девушка села, сунула ноги в туфли. Стук повторился, и на соседней койке заворочалась разбуженная Мэри. «Кэтрин, дорогая!» услышала Кейт в стревоженный голос дяди. «Душечка моя, ты здесь?» Она подошла и щёлкнула задвижкой. Мистер Спенсер сунул нос в каюту, обвёл её подозрительным взглядом, словно ожидал увидеть нечто непристойное, но разглядев лишь заспанную Мэри, широко улыбнулся. "Милая моя, я так переживал за вас, просто место себе не находил. Вы поступили неразумно, отправившись на прогулку по кораблю без моего разрешения". Впрочем, всё обошлось, и я уже не сержусь, поскольку вы обе живы и даже успели отдохнуть. Неожиданный вот тон изменился. Вообразите, нас разместили в каких-то каморках, где вынуждены ютиться сразу несколько человек, возмущённо воскликнул он. С нами обращаются хуже, чем со скотом, и наши вещи, этот нахальный рыжий офицеришка заявил, что не даёт никаких гарантий. Разumeете им дело не до нашего багажа, как и до нас самих. Неужели так трудно выслать ещё матросов на тонущий корабль? Подождите, дядя Грем. Кит чувствовала, что с Просоне плохо понимает, о чём идёт речь. Какие вещи? Чей корабль тонет? Валлиант скоро уйдёт на дно вместе с нашими сундуками, сердито ответил мистер Спенсер. Видите ли, спасти его невозможно, как и перенести на фрегат весь груз. Потому что штормит и времени мало. И это говорят офицеры флота Его Величества. Сты ты, позор. Я всегда знал, что в колониях нет джентльменов, а в команду набирают всякий сброд. Ходят слухи, что здесь полно бывших пиратов. А вы, Сミス Волис, были настолько беспечны, что дядя Грем, нам с Марион нужно от децей привести себя в порядок. Без церемонна оборвала его Кейт. Идите в свою новую каюту и постарайтесь отдохнуть. Увидимся позже. И захлопнув дверь перед носом у мистера Спенсера, закрыла её на задвижку. "Терпеть не могу, когда он ведёт себя так", прошептала она. "Эти люди сегодня спасли нас всех, в том числе и его". "Валент тонет?" Мэри не могла поверить услышанному. "Господи, как же это? В самом деле, мисс Кейт, там же ваши вещи, книги. Нужно найти мистера Унила и спросить у него". Девушка вскочила с койки, начала отряхиваться. И вдруг застыла. Потом спешно ощупала ткань на груди, полезла за ворот, вытащила обрывок шнурка, и глаза её округлились от ужаса. Дрожащими руками Мэри принялась стASCIIвать с себя платье. "Что такое?" нахмурилась Кейт. "Ты... Я потеряла его", всхлипнула девушка. "Мешочек, расшитый бисером. Помните, он всегда висел у меня на шее. Его нет. В нём было письмо моей матери." Она тщательно вытерла платье, следом нижнюю рубашку и совершенно без сил опустилась на койку. Мисс МакКейн, Кит, я не знаю, что теперь делать. Я могла бы потерять его где угодно. Мы сегодня обошли почти весь корабль. Господи, жальси надо мной. Ведь если письма не будет, отец ни за что не поверит, что я его дочь. Кит вынула шнурок из её ослабевшей руки и осмотрела его. Узел развязался, сказала она. Мэри, твой бисерный мешочек был достаточно тяжёлым, ведь кроме письма, ты ещё хранила в нём несколько монет. Да, мы много где побывали сегодня, но если бы пропажа случилась во время прогулки, ты бы сразу услышала, как он шлёпнулся на дощатый пол. Кейт задумалась. Единственное место, где полы были покрыты коврами, это капитанская каюта. Мэри посмотрела на неё широко раскрытыми глазами. Точно. Когда я упала, мне показалось, что шнурок резко натянулся, но не обратила на это внимания и полезла под стол. А потом я уже ничего не соображала от страха. Возможно, мешочек всё ещё там. Если кто-нибудь найдёт его и прочитает письмо, или хуже того, выбросит. Она вскочила и стала поспешно одеваться. "Что ты задумала, Мэри?" насторожилась Кейт. "Мне нужно пробраться в каюту капитана", решительно ответила девушка. "Вы со мной?" Внимание матросов и офицеров Призрака было приковано к погибающему Валлианту, поэтому девушкам удалось беспрепятственно пробраться на верхнюю палубу. Солнце садилось, и за низко висящих туч на шкафуте было темно, к тому же многолюдно, все суетились, и никто не обратил внимания на две неприметные фигурки, тенью проскользнувшие к полуюту. Мэри Блау уверена, что в такую минуту капитан Айвар не сидит у себя в каюте, и благодарила бога за то, что штурман успел познакомить их с внутренним устройством корабля. "Что мы творим? Это же настоящее безумие", хихикнула Кейт, поражись их отчаянной смелости. "Если кто-нибудь нас увидит?" "Тише", Мэри приложила палец к губам. "Если нас заметят, придётся во всём признаться, а мне бы этого не хотелось". «Давайте быстро осмотрим каюту и незаметно уйдем!» «Быстро и незаметно, увы, не получится», — вздохнула Кейт. «В каюте уже темно. Придется зажечь свечу. О, Господи!» Они обе оказались правы. Капитанская каюта была пуста, и в ней царил густой полумрак, которым разглядеть что-либо на полу не представлялось возможным. Но Мэри это не испугала. Она бросилась к письменному столу, опустилась на четвереньки и стала шарить ладонями по ковру. Кэт на цыпочках прошла следом и осмотрела пол возле окна. Здесь уже прибирались, заметила она. Возможно, тот, кто наводил порядок, нашёл твой мешочек и отдал его капитану или унёс с собой. Марини ничего не ответила, только вздохнула и просунула руку глубже под стол. Несколько мгновений ничего не происходило, потом раздался шорох и радостный возглас. Нашла! Хвала Господу! И письмо на месте. Девушка выпрямилась и показала Кейт обнаруженную пропажу. Трудно передать, какое облегчение они обе испытали в этот момент. "Нужно уходить, Мэри", сказала Кейт. "Капитан может вернуться в любую минуту. А я..." Она вспомнила их последнюю встречу на палубе, взгляд Роберта, его пальцы, железным кольцом сомкнувшиеся на её руке, и её передёрнуло. "Я больше не желаю его видеть". "Идём". Она звалась Мэри и прижала драгоценный мешочек к груди. Какое счастье, что всё обошлось. Ей много раз говорили, что слишком рано радоваться удаче не стоит. Это даёт повод судьбе послать новые испытания. Именно так и случилось. Едва она произнесла эту фразу, как в коридоре послышались шаги и звон посуды. Кто-то направлялся в каюту капитана. Господь милосердный, одними губами прошептала Кейт. Нежданный визитёр замешкался перед дверью, но девушки в отличить от его мешкать не стали. Не сговариваясь, обе метнулись к единственному месту в каюте, где можно было спрятаться. Тёмно-синие атласные занавеси, хоть и не очень плотные, надёжно укрыли их с ногами забравшихся на капитанскую кровать. Повезло, что она оказалась прочной и почти не скрипела. Какая, однако, ирония судьбы, усмехнулась про себя Кейт, стараясь успокоить громко стучащее сердце разочароваться в мужчине и тут же запрыгнуть к нему в постель. Остаётся лишь уповать на то, чтобы выйти из этой ситуации с честью. Дверь, наконец, открылась, послышались мягкие шаги по ковру, и через минуту в каюте зажглись свечи. Сквозь занавесочную ткань девушки разглядели Юнгу, который принёс ещё одно кресло, а потом убрал всё со стола, поставил на него же стеной поднос и стал расставлять посуду. Судя по аппетитному запаху, наполнившему помещение, это был капитанский ужин. Господи, пусть он накроет на столы и уйдёт, мысленно взмолилась Мэри. Дай нам минуту, или хотя бы пару мгновений. Прошу вас, услышала она голос Роберта и поняла, что на этот раз Господь явно не на их стороне. Капитан уже здесь. Более того, он собирается ужинать не в одиночестве. Спасибо, Уилл. Можешь идти. А вы проходите сюда. Высокий силуэт качнулся у двери. Шаги его гостя звучали немного странно, возможно, их так приглушал ковёр. Роберт подошёл к столу, отодвинул кресло, снял китель, переставил свечи и стал разливать по стаканам какую-то жидкость, вино или эль. Садитесь. Вам удобно? Да, благодарю вас, отозвался знакомый голос, и Мерина Мик перестала дышать. Мужчины сели за стол, звякнуло посуда. Зазвенели столовые приборы. Обычно капитаны приглашают членов своей команды разделить с ними трапезу в знак особого расположения, в качестве поощрения или награды. Но вы не мой подчинённый. А лучшей наградой для вас, насколько я понимаю, являются спасённые жизни, проговорил Роберт. И всё же вы здесь, потому что, признаюсь, заинтересовали меня, а также впечатлили моего судового врача скромная похвала из-за которого ещё больше усилила мой интерес и желание узнать о вас как можно больше. Прошу, не стесняйтесь. Я знаю, вы очень голодны, а я столь же любопытна, поэтому хочу, чтобы сегодня вечером мы обе насытились в полной мере. Как вам моё предложение, мистер Норвуд?